В олифасе леви есть описание магического обряда высвобождения кладов, какие практиковали священнослужителями. В нём присутствуют все атрибуты некромантического вызова духов: священные знаки, заклинание и кровь. Священнослужитель-заклинатель перед выполнением такого ответственного ритуала одет в новый стихарь. С шеи его свисает освящённая лента, с начертанными на ней каббалистическими знаками, они должны заставить вызываемых духов повиноваться и не посягать на жизнь некроманта. На голове мага высокий остроконечный колпак, на котором спереди буквами еврейских каббалистов написано священное непозназримое имя, написано на крови белого голубя. Это же кровью ещё кровью чёрные вцы. Он обрызгивает магический круг на полу, в который ровно в полную ступает для исполнения ритуала. Некромант заклинает злых духов ада, которые могут ему помешать: Ахиронта, Магота, Асмодея, Вельзавула, Беляла. Против них применяется именно других космических сил иеговы Аданая Элоха и Саваофа. При этом Мак обявляет, что все его собственные грехи в кавычках смыты кровью Христа. Потом происходит общение с духами в кавычках, которые обитают в местах, где лежат спрятанные сокровища. Клад открытый таким способом конечно передавали с церкви. Были ещё более серьёзные обряды общения с духами. Свидетельства о них в разное время находили в подземельях и под фундаментами монастырей. Это черепа маленьких детей. Среди обвинений, которые выдвигал против католической церкви Мартин Лютер, основатель протестантизма, есть рассказ о том, как при осушении рыбоводного пруда около женского монастыря в Риме, на дне его были обнаружены более 6000 детских черепов. Они были всего лишь инструментами магии, выброшенными монахинями после их соответствующего употребления. Запах крови и соприкосновение с вибрациями смерти приводят адепты практикующего обряда колдовства в состояние зависимости, похожей на наркотическую. Стоит однажды из любопытства или по каким-то другим побуждениям перешагнуть этот порог, как человек обнаруживает в себе странное влечение ко всему, что связано со смертью и разложением. Ощущения, запахи, звуки, зрительные образы пережитого, с какой-то пьянящей сладостью навещающего преследуют его и толкают, тянут к повторению подобного опыта. Леви так пишет об этом. Этот опыт произвёл на меня совершенно небесные мне действия. Я уже не был прежним человеком. Что-то из того мира вошло в меня. Я не был ни весел, ни печален. Я испытывал странное влечение к смерти, в то же время не испытывая ни малейшего желания прибегнуть к самоубийству. Я старательно анализировал испытываемые мной ощущения, несмотря на испытываемое мной нервное отвращение, я дважды повторил с короткими промежутками тот же опыт. Теперь стоит довершить общую картину магии царившие во дворах и монастырях средневековой Европы последним её штрихом, описанием в кавычках обряда кровоточащей головы, который сделает более понятным зловещие находки на дне римского пруда. Рискуя вызвать крайнее отвращение слушателя, тем не менее, чтобы придерживаться максимальной полноты в нашем исследовании, мы посмотрим на этот обряд глазами одной монаршей особы, а именно королевы Франции Екатерины Медичи. Родственницы целой династии римских пап из знатного рода флорентийских герцогов Медичи. Их родовым гербом было изображение аптечных пилюль, а наследственным пристрастием – изобретение новых видов смертельных ядов – один опаснее другого, что само по себе уже считалось колдовским искусством. Обряд проводил личный маг королевы, которому она всецело покровительствовала за его умение убить на расстоянии людей путем калечения с заклинаниями их восковых изображений. Сейчас был при смерти ее сын, король Карл IX, и решалась судьба всех ее многолетних трудов и ее самой. Для обряда требовалась голова ребёнка, который должен был обладать как можно большей красотой и чистотой.